Глава 24. Хакер. Выходить из своего бункера, Котлов отказался категорически. Прошу меня простить, заявил он, но личная безопасность для меня все же на первом месте. Я не хочу подставляться под удары фанатиков, рыщущих снаружи. Я не отказываюсь от нашего сотрудничества, поскольку уже увяз в нем с головой. «Но сделайте это как-нибудь без моего участия». Подойдя к большому сейфу, вделанному в стену бункера, Олег успел заметить, что тут минимум три таких. Видимо, у котлова было что хранить. Он вынул оттуда флешку. «Отдадите ее моему человеку. Его зовут Денис Шамов. И вы можете его найти». И вот сейчас, спустя меньше часа, Олег как раз и подбирался туда, где мог его найти. Блин, он ожидал еще какого-нибудь бункера, но жизнь была куда прозаичнее. Обычная квартира в обычной хрущевке. Третий этаж, изгаженный подъезд. Хорошо еще звонок жвачкой не залеплен. Впрочем, звонить Олег и не собирался. Невидимый призрак скользнул внутрь и оглядел квартиру. Хм. У Котлова точно не было ошибки в адресе. Это по-прежнему никак не напоминало штаб-квартиру гениального хакера, превращенную в подпольный телеканал. Квартирка как квартирка. Побогаче той, в которой жил он сам, но не намного. Компьютер навороченный, это да. Но ни камер, ни прожекторов. Что еще там нужно для съемок? Ну, не на телефон же он будет снимать его. А главное, тут было пусто. Куда бы ни вышел этот Шамов, сейчас его тут не было. Ладно. Олег материализовался в квартире и присел на диван. У него еще есть какое-то время, а пока... Ключ в замке повернулся спустя 10 минут, и Олег услышал, как кто-то вошел в квартиру. Ладно, снова в невидимый режим. Призраком он скользнул в коридор. Ну да. Худой, небритый парень нервно запирал квартиру изнутри на два замка. На полу стояла сетка, из которой выглядывали какие-то продукты и большая упаковка пива. Как-то не очень вдохновляло. «Денис Шамов?» – заговорил он, воплотившись, когда стоял у него за спиной. «Так было удобней». Он всегда перехватывал инициативу в разговоре. «А?» Тот лихорадочно обернулся. «Вы кто? И как тут?» Слова застряли у него в горле. «Некромант?» Не поверил он, разглядев, кто стоит у него в квартире. «Что за шутки?» «Привет от Котлова». Олег вызвал из инвентаря заветную флешку и протянул ее парню. И задание. Важное задание. Котлов? Денис обернулся по сторонам, как будто за ним могли следить. Слушайте, я не знаю. Флешку открой, посоветовал Олег. И все будешь знать. Только не нужно отпираться. Ну ладно, ладно. Хакер взял флешку в руки. Я работал на Котлова одно время. Выполнял для него пару заданий. «Но это не значит, что можно заявляться ко мне домой без спроса. Вы знаете, что вас ищут все спецслужбы Москвы. Знаете, что если я сейчас подниму тревогу, то я об этом узнаю», – кивнул Олег. «Хочешь поссориться со мной? Не советую. Со мной гораздо выгоднее дружить». Этот парень, старше его лет на пять, выглядел не очень уверенным в себе а потому держать с ним такой тон было несложно. «Хорошо», – Денис глотнул. «Сейчас открою флешку и посмотрим». Он, как был, не разуваясь, прошел к компьютеру и включил его. Хм, ну, во всяком случае, железо было передовым. Машина включилась мгновенно. Денис воткнул флешку в разъем. «С первого раза, не переворачивая». Талант, который всегда вызывал у Олега благоговейный трепет. «Ага, понял», – пробормотал он. Олег заглянул на экран. «Один-единственный файл, и кажется, это были реквизиты банковского счета, или вроде того». «Ладно», – собравшись, Денис обернулся к нему вместе с компьютерным креслом. «Что нужно делать?» «Котлов сказал, ты можешь устроить прямую трансляцию и заглушить ей все каналы», – кивнул Олег. «Можешь ведь?» «Эй!» – Денис встал. «Этого будет мало. Сделать так я смогу, а вот что будет дальше? Сюда придут люди. Я лишусь оборудования, лишусь квартиры. Мне придется пуститься в бега. Где я вообще смогу потратить эти деньги, если окажусь вне закона?» Он помотал головой. «Сделать что-то тихое могу, спереть какие-нибудь данные и все такое, но эфир – это слишком рискованно, да еще и на все каналы!» «Котлов компенсирует все потери», – кивнул Олег. «Мы с ним учли этот риск. Как только дело будет сделано и мы уладим свои проблемы, ты вернешь все, и даже больше!» На самом деле Котлов не уполномочивал его обещать что-то еще, но дело ведь выполнять было надо. — Если уладите, — парировал Денис, — а если вы не уладите своих проблем, мне не нужно проблем с кланами. Я не искатель, я... — Точно. А вот и разгадка. — Не искатель? — Олег поглядел на него. — Это можно исправить. «Если я захочу». «Погоди, а о чем ты?» От изумления Денис даже заговорил с ним на «ты». «Так это правда, что ты можешь...» «Чистая правда», — кивнул Олег. «Могу и делаю. Но, разумеется, не просто так. Так ты поможешь мне или искать другого специалиста?» Минуты три Денис смолчал схватившись за голову и слегка покачиваясь на стуле. Олег не трогал его. «Пусть каждый сходит с ума по-своему. Если парню нужно подумать, так пусть думает». Наконец тот распрямился и скомандовал. «В подвал!» «А?» – не понял Олег. «В подвал этого дома! Ты ж не думал, что я буду устраивать телестудию у себя в квартире!» Он встал и вышел в коридор, где по-прежнему лежали продукты в пакете. «Блин, только закупился!» – вздохнул он. «Нужно было делать не в этом доме. Они все мигом найдут, опросят жильцов. А перенести оборудование куда-нибудь?» – уточнил Олег. «Куда ты его унесешь?» – возмутился Денис. «Оно тяжеленное!» И потом его еще придется куда-нибудь подключать. Ох. Все просто, Олег шагнул к двери. Я некромант, такого объяснения хватит. Денис, разумеется, изумился, но держал себя в руках. Все равно в подвал, буркнул он. За оборудованием. Что ж, Олег просто растворился в воздухе. И уже через пару секунд... Нашел подпольную студию. Да, обустроить ее в подвале жилого дома действительно было не глупо. Сюда, кажется, никто не заходил уже лет десять. Но в самом деле, зачем же использовать свой дом? Олег стоял не шевелясь и разглядывая технику. Действительно дорогую, надо сказать. И только когда Денис вошел внутрь, щелкнул пальцами. «Начинаем!» Одна за другой технические штуки отправлялись к нему в инвентарь. А почему нет? Зарядные кристаллы у него там же. Подключиться получится откуда угодно. «Теперь нужно выбрать место для съемок», – велел Олег. «Я попаду куда угодно. Нужно выбрать такое, чтобы нас не нашли. Есть идеи?» «Розетки! Плевать на розетки!» – оборвал Олег Дениса. О энергетических кристаллах слышал? Любая техника работает от них, как часы». Тот округлил глаза, но кивнул. «Может тогда выбраться за город?» «Можно», — согласился Олег. «Но только чтобы у нас потом осталось время. Я-то смогу убраться оттуда вон, а ты? Порталов я не создаю». «Не создаешь?» Вот на этом моменте Денис, кажется, был разочарован. Ладно, тогда за город мы не выберемся. Карантин. Да и в целом военное положение. Нужно быть осторожными. Мы будем как на ладони. У меня нет машины, знаешь ли. Да уж, выходил у Олега не очень. Добираться куда-то непонятно как. Снимать здесь, лишить человека квартиры. — Слушай, — обратился он к Владу, — можешь открыть врата, небольшие, чтобы выйти куда-нибудь, в какое-нибудь заброшенное здание? — Могу, — согласился тот, — и даже могу замаскировать, но идти придется быстро. Ты готов? — Я-то да, а он... Олег не был уверен в Денисе, тот слишком нервничал, слишком переживал. И понятно, он не напрашивался на эти проблемы. Ну и ничего, хочет заработать и обзавестись силами, так пусть попотеет. «Открывай», – кивнул Олег, и тут же прямо в комнате открылись врата. «Идем», – скомандовал Олег. «Но очень быстро». «Ты же сказал...» «Надо отдать должное Денису, все вопросы тот задавал уже в пути». «Сказал, что не открываешь порталы». «А это и не портал, это врата», — пояснил Олег. «Чего?» — обалдел тот. «Так здесь что, могут появиться монстры?» «Они уже тут», — хмыкнул Олег. «Но они не нападут, они подчиняются мне». Было в этом какое-то странное удовольствие припугнуть хакера. Тем не менее, оба они шли быстро и через четверть часа вышли ко второму концу. Врата действительно выводили в заброшенное здание. Кажется, на какую-то старую стройку. «Сойдет», — Денис оглядел помещение. «Но нужно будет повозиться, подключая технику к кристаллам. Выгружай все». Владыка закрыл врата и заметил. «На обратном пути уходить придется еще быстрее». «Или же он будет добираться своим ходом?» «Давай сначала закончим дело, а уже потом будем думать, как выбираться», – ответил Олег. «Я сейчас думаю над тем, что скажу людям в прямом эфире». «Только сейчас?» «Не только сейчас. Уже несколько дней и до сих пор». Денис возился не меньше получаса, подключая и настраивая приборы. Олег в подобном не разбирался, но, кажется, это было даже быстро. «Рассказать кому не поверят», – бормотал Денис. «Блин, чем я занимаюсь?» Наконец он развернул камеру и направил ее на Олега. «Тестовый запуск», – объявил он. «Пока нас видим только мы сами. Скажи что-нибудь». «Что-нибудь». Недолго думая, ляпнул Олег. Денис даже не удивился, глядя на экран ноутбука. «Картинка есть, звук есть», — сообщил он. «Сейчас я подключу заглушку каналов, но у нас будет от семи до одиннадцати минут. Ты готов?» Олег сглотнул. «Хотел бы он быть уверен в том, что готов». «Да», — ответил он. «Начали!»